Зимой с морозу сбрасывая в прихожей пахучие и холодные шубы, ботики и валенки, а вечером подъехали и другие гости. И все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало. Больше всего мужиками и бабами. Мне круто завели волосы, Набелили и нарумядили лицо, Нарисовали неизменной сженной пробкой Неизменные черные усики, И гурьбой выспали на кольцо, Возле которого уже стояла в темноте Несколько саней и розвальней Расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, Шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, и очутился в розвальнях Санхин, Как забыть Этот ночной зимний Звон колокольчиков? Эту глухую ночь В глухом снежном поле, То необыкновенное, Зимнее, серое, мягкое, Зыбкое, во что сливаются В такую ночь снега С низким небом, Меж тем, как впереди все чудится, Какие-то огоньки, Точно глаза каких-то неведомых Ночных зимних порождений. Как забыть